Они сияют на радость потомкам своей небесной голубизной и изумрудной зеленью уже третье столетие. Вообще же у Елизаветы Петровны было множество дворцов летних, зимних, путевых. В 1730-х годах в Петербурге цесаревна Елизавета жила в каменном доме, построенном для ее зятя, герцога Галштинского Карла Фридриха, и ее сестры, герцогини Галштинской Анны Петровны. Пожили молодожену в нем совсем немного, два года, а потом дворец отошел к Елизавете, которая здесь и поселилась после возвращения двора в Петербург в 1731 году. В этом дворце цесаревна провела десять лет своей жизни. Отсюда в ночь на 25 октября 1741 года она отправилась испытывать свою судьбу в гвардейские казармы. Летом Елизавета жила либо в небольшом дворце, унаследованном от матери в царском селе, либо в летнем доме у Смольного двора. В 1748 году на месте этого летнего дома императрица заложила мраморный камень в основании Воскресенской церкви, ставшей впоследствии знаменитым Смольным собором, сердцем Смольного монастыря. В 1742 году в императрицыном саду было завершено строительство дворца, который находился на том самом месте, где сейчас возвышается Михайловский замок. Дворец стоял в огромном саду, протянувшемся от Фонтанки до екатерининского канала и от Невского проспекта до современного летнего сада. Это был типичный регулярный французский парк с фигурно подстриженными деревьями, прудами, обширными цветниками, лабиринтом из искусно подстриженных кустов. Неподалеку находился и слоновый двор, обитатели которого с удовольствием купались в фонтанке. Дворец этот Елизавета очень любила и часто в нем жила. Здесь 20 сентября 1754 года родился сын Екатерины Алексеевны и Петра Федоровича Павел петрович Судьбе было угодно, чтобы на том же месте, так уже в Михайловском замке, или как-то тогда называли во дворце святого Михаила, в 1801 году жизнь Павла трагически оборвалась. На месте современного Зимнего дворца до 1754 года стояло старое здание Зимнего дворца, законченного постройкой к 1737 году. Цесаревна Елизавета приезжала сюда на торжества и балы при дворе императрицы Анны Ивановны. Здесь же, в дворцовом театре, называемом «Театр Комедия», она смотрела спектакль. Именно этот дворец Елизавета во главе отряда своих кумовьев и захватила ночью 25 ноября 1741 года. Это здание, построенное архитектором Трезини, имело два главных подъезда, один на Неву, Другой во двор, то есть со стороны Луга, современной дворцовой площади. Думаю, что именно через этот подъезд мятежники и проникли во дворец. Он имел четыре этажа, три балкона, выходившие на Неву, от Милтейства и на Луг. Дворец был довольно обширный, и кроме театра там располагались большой и богато украшенный тронный зал, картинная галерея и множество жилых и служебных комнат. При Елизавете именно здесь проходили все торжества, среди которых пышностью выделялись празднования мира со Швецией в 1743 году и свадьба великого князя и наследника престола Петра Федоровича с Екатериной Алексеевной в 1745 году. Но к середине 1750-х годов этот дворец показался императрице тесным, и она приказала строить новый зимний, уже знакомый нам. Сама же Елизавета переселилась в поспешно построенный для нее деревянный дворец у Зеленого моста через Мойку на Невском. Здесь она и умерла 25 декабря 1761 года. Любила Елизавета и построен еще ее отцом Екатеринговский дворец, стоявший в том месте, где Нева впадала в Финский залив. В этом уютном, уединенном месте многое напоминало императрице о ее детстве. Дворец был возведен в 1711 году, и еще во времена Елизаветы в нем хранилось немало личных вещей Петра Великого, его книги, картины, народства китайских вещей, вазы, фонари, ширмы. Сама Елизавета перестроила этот дворец, и для нее сделали несколько богато украшенных комнат, стены одной из которых украшал белый бархат с цветами, а в другой — атласный штуф. В других комнатах висели первые русские гобелены.